Эти фамильные серьги старинной работы должны были перейти к ней. Отец так и сказал, это будет тебе подарком на двадцатипятилетие. Вещь очень дорогая, уникальная. Знающие люди высоко оценивали работу и камни. Отец тогда сказал, что очень надеется, что дочь их сбережет, сохранит и передаст потом своей дочери. Серьги, вещь старинная, принадлежали их семье, сколько он, отец, себя помнит, передавались по наследству. Марианна видела их несколько раз. Однажды лет в пятнадцать решилась померить без спросу. Ох, как влетела ей тогда от отца! Это сказал: не игрушки по брикушке, чтобы перед зеркалом крутиться и подружкам хвастаться. Придет время, непременно твои будут. А пока забудь и думать. Отец был суров, но ее любил. потому что никого у них двоих не осталось когда мама умерла после его смерти серьги пропали и вот теперь за дверью послышались тихие крадущиеся шаги да толк то марианна прекрасно знает что это лизавета только она так тапочками шаркает марианна едва успела нырнуть под одеяло и отвернуться к стене Марианна петровна вам что нибудь надо прошептала лизавета И не услышав ответа, сказала куда-то в коридор. Спит она. Доктор сказал, что сегодня целый день так будет. Не трогай ее, пускай спит. Прогудел голос мужа издалека, и Марианна едва сдержалась, чтобы не вздрогнуть. Она сказала, что ничего не помнит, что вчера случилось. Продолжала Лизавета, отчего одного прокупала. Ну и ладно, ты главное следи, чтобы она таблетки пила, что доктор прописал. Если забудет. Ты напоминай почаще. И муж ушел, тяжело ступая. Вот как. Даже к постели не подошел. Не удостоверился, что жена в порядке. Впрочем, после вчерашнего это неудивительно. елизавета ему все докладывает. Были у Марианны подозрения на этот счет, поскольку работала горничная у мужа давно. Раньше, чем Марианна в этот дом вошла. Ну ладно, будем иметь это в виду. И насчет таблеток тоже. Этот день она провела в постели, притворяясь, что дремлет, отмахиваясь от Лизаветы с ее показной заботой. Приходил доктор Вильям Шакирович. Средних лет крепкий мужчина с седыми волосами и яркими темными глазами. Не то армянин, не то еще какой-то восточный человек. У них раньше модны были различные литературные имена, типа Гамлета и Беатричи. Так что Марианна изредка ошибалась и называла его Вильямом Шекспировичем. Доктор только качал укоризненно головой, но было видно, что обижается. Сейчас он сидел возле ее кровати и держал за руку, считая пульс. Лизавета, наконец, убралась из спальни. «Как мы себя чувствуем?» Задал доктор традиционный вопрос, и Марианне захотелось ответить в том же духе. «Как вы, не знаю». А я так не очень. Вместо этого она пробормотала что-то про слабость и тошноту, что было, в общем-то, правдой. — ай, ай! доктор покачал головой. — Нужно себя преодолеть. Нужно поесть. Выпить кофе. Сразу придет бодрость. Либо уколчик сделаем. — Не надо уколов, — встрепенулась Марианна. — Лучше уж таблетки. Кстати, что это? — Всего лишь легкая, совершенно безобидное, успокоительное. — утешил ее доктор. — Мы понервничали, переутомились. Там в ресторане было душно, шумно, музыка громкая играла. Вот мы и упали в обморок. Он взял ее за руку, выслушал пульс и добавил. — Ничего страшного. Попьем немножко таблеточек, все и пройдет. Мы ведь не беременны. — Я нет. А вы на всякий случай проверьтесь. Захотелось ответить Марианне, Она удержалась в самый последний момент и только покачала головой. «Ну вот видите, значит, это пустяк, и все скоро пройдет», — обрадовался доктор. «А вот интересно, он в самом деле так считает, что вот если ни с того ни с сего здоровая молодая женщина грохнется в обморок, то это пустяк, не заслуживающий внимания, потому что вряд ли доктор знает, что послужило настоящей причиной потери сознания. Уж муж... Точно ему ничего не сказал. А больше-то и некому. Лизавета тоже не знает, а больше он ни с кем не общался. После таблетки Марианна сразу же заснула и проснулась к вечеру. Голова была тяжелой, однако не кружилась. Но все было безразлично, так что на всякий случай она решила больше таблеток этих не пить. Одно хорошо — муж больше не заходил. Где он находился, Марианне было все равно. Вечером Лизавета принесла ужин. Марианна поковырялась в салате, съела сухарик и отдала тарелку. Таблетку она спрятала за щеку, а потом спустила в туалет. С этой заразой Лизавета станется проверить. Небось, пересчитала уже все таблетки. И, разумеется, вечером Марианна долго не могла заснуть. Ну еще бы, целый день в постели проваляться. События предыдущего дня мучили ее, душили своей безысходностью. Она уже пожалела, что спустила таблетку в унитаз хотела встать, найти воды, принять еще, но не было сил подниматься, включать свет, искать. И тут вдруг милосердный сон сжалился над ней. Ей снилось, что она — маленькая девочка, и идет по лесу, по извилистой таежной тропке среди кедровника. Под ногами у нее ярким пламенем пылают жарки. Где-то высоко в ветвях деревьев резко и злоха хочет сойка. И во сне Марианна совсем не удивилась такой картине, потому что ей все было знакомо. Она ведь родилась в Сибири, и природа это была привычна ей с раннего детства. Во сне маленькая Марианна не одна в лесу. Ее ведет за руку высокая женщина с загадочным лицом языческого идола. Огдо. Кроме них вокруг нет ни души. Но Марианне не страшно, она уверенно идет вперед, потому что знает, Огдо с ней, а там впереди их ждет что-то важное. Кроме того, Марианна никогда не боялась леса. Огдо приручила ее к тайге, к тому, что лес невраждебный, он сильный и мудрый, и платит добром за добром. Тропинка резко повернула, и впереди показалась маленькая охотничья избушка, почти вросшая в землю. Крошечное подслеповатое окно, покрытая мхом покатая крыша, черная от печная труба. Стены из толстых бревен с торчащим из щелей мхом. — Это здесь! — проговорила Угдо, и Лес повторил ее слова многократным эхом. — Здесь! Здесь! Здесь! Лес всегда любил разговаривать с Угдо. Марианна остановилась. Ее охватило странное волнение. Она хотела войти в эту избушку, но и боялась этого, боялась того, что ждёт её внутри. Но Огдо потянула её вперёд. «Идём, идём же!» Они подошли к избушке. Огдо потянула на себя дверь. Дверь такая низкая, что Огдо пришлось согнуться в три погибели. Но маленькая Марианна вошла легко, не наклоняясь. И проснулась. Сердце её взволнованно билось, во рту пересохло. К чему был этот сон? Почему сегодня, после такого большого перерыва, ей снова приснилась Огдо? Как давно Марианна о ней не вспоминала? Там, в Сибири, Огдо была ее няней. Мама Марианны умерла, когда та была совсем маленькой, и тогда отец нашел Огдо. Она принадлежала к маленькому сибирскому народу долган и знала лес как свое собственное жилище. Она разговаривала с деревьями и птицами, и деревья и птицы отвечали ей. Угдо с самого раннего детства водила Марианну в тайгу. Они собирали ягоды и грибы, кедровые орехи и целебные травы. Как-то в поселок, где они жили, пришел из тайги незнакомый человек. Вся его одежда была сшита из оленьей кожи, на голове странный головной убор. Увидев Угдо, он пришел в возбуждение, стал низко кланяться ей. что то говорить на незнакомом языке угдо ответила ему на том же языке и отослала повелительным властным жестом а потом отпросилась у отца и на целый день ушла в тайгу марианна спросила соседку Эвенки ки коорчен кто был этот человек и куда ушла Угдо. — ты разве не знаешь тетя угдо ответила соседка тихо дочка очень сильно ваша мана И она унаследовала от отца его силу. Тот человек пришел из тайги, он охотник, кочует с семьей. Его дочь очень сильно заболела, врач не смог ей помочь. И тогда он пришел просить тетю Агдо, чтобы спасла его дочь. Марианна представила себе дочку того охотника, такую же девочку, как она сама, и почувствовала острую жалость. Огдо вернулась ночью, когда Марианна уже спала. Она зашла проверить девочку, поправила одеяло. Марианна проснулась и первым делом спросила няню. «Угдо, ты вылечил эту девочку!» «При чем тут я?» Проговорила Огдо отчего то обижена. «Девочка будет жить! Она сама так захотела!» «Но ты ведь помогла ей!» «Помогла, как смогла!» Ответила Угдо. «А ты спи давай, и мне надо спать, я устала!» А потом был еще один случай. Они с Огдо отправились в лес за ягодами и в малиннике встретили медведя. Марианна услышала треск и шорох в кустах, подумала, что там какая-то женщина собирает ягоды, и вдруг увидела прямо перед собой огромную косматую морду. Девочка словно окаменела. Она не могла ни убежать, ни вскрикнуть, даже дышать стало трудно. И тут рядом с ней возникла Огдо. Она строго уставилась на медведя и произнесла несколько слов на своем непонятном языке. И медведь, огромный, могучий и страшный зверь, попятился, высоко поднял лапы, словно защищаясь или прося прощения, развернулся и бросился на утек. Чуть позже, когда Марианна отдышалась и успокоилась, она спросила у Агдо, что та сказала медведю. — Я сказала ему, чтобы ушел. Не пугал мою девочку, а не то я его накажу. Ты шутишь, Сокдо, мало-мало шучу, Но ты не бойся, больше он не придет, Пока я с тобой, тебя никто не тронет.